Глава шестая. Держи своего демона подальше. Коварство мне действительно было не занимать. Шутка ли устроить три государственных переворота? Пускай и на бумаге. Для этого нужна хитрость, смелость, быстрота мысли и реакции, а еще тонкое понимание людей, их силы, но еще куда важнее их настоящие слабости. Я хмуро потерла виски, желая отпустить напряжение, не время раскисать, Дверь отворилась, и Зелфа вплыла в комнату с подносом. Что ж, любопытно заметила про себя. Значит, сама она, как тень, может пройти сквозь стену, но чтобы пронести еду, ей все-таки нужна открытая дверь. Наблюдение интересное, и, возможно, скоро придется им воспользоваться. Я с волнением взглянула на богатый ассортимент лакомств к чаю. Знать бы еще, зачем так откармливать невесту перед свадьбой? Может, лакомство с каким-нибудь заклинанием покорности или подавления воли, я беспокойно повела плечами. Печенье с корицей и кардамоном, завитки с ягодным джемом, слоеные сахарные ушки и сырные помпушки выглядели аппетитно, а пахли еще лучше. От чашки с чаем в воздух поднимался грациозный белоснежный дымок. Я рискнула. Сделала пару глотков горячего напитка, стянула с тарелки сырный колобок из упругого теста и рассыпалась в щедрой порции признательности Зелфи. «Наверное, все невесты-владыки осыпали тебя благодарностями», — любезно произнесла я, намекая на тему для откровенного разговора, и принюхалась к помпушке. «Вроде внутри сыр, и ничего кроме сыра и воздушного теста». Я откусила малюсенький кусочек и медленно проживала. «Они не отравлены, госпожа». Зелфа так плотоядно глядела на принесенные лакомства, что мне стало не по себе. «Если боитесь, я могу поесть вместе с вами». Я напряглась в ответ на странное предложение, но из вежливости согласилась. Откусила еще один малюсенький кусочек, а дальше больше наблюдала, с каким беспощадным аппетитом и жадностью зелфа уминает содержимое каждой тарелки. «Вам что-нибудь оставить, госпожа?» поинтересовалась женщина, засасывая, как пылесос, шестую помпушку подряд. Я опешила, мотнула головой, Жизнь теней серая и унылая, пробормотала женщина в оправдании и перекинулась на тарелку с печеньем, чтобы не погибнуть от тоски. Нам нужно хотя бы немного чего-то, что хранит человеческое тепло. Мой глаз беспокойно дернулся, Заикой бы тут не стать. Пока кухарка месит руками тесто, она вкладывает в него энергию, продолжила женщина, будто бы извиняясь за немыслимое обжорство. Внезапно Зелфа цепко ухватила меня за край вязаной кофты и я испуганно завизжала. «Эта вещь нужна вам, госпожа?» Служанка потянула мой кардиган на себя. «В ней ваше тепло. Если вы позволите, я заберу ее. Владыка купит вам любые другие вещи, какие попросите. Я резво дернула край кофты на себя. Мое тепло мне самой пригодится. И ваш, владыка, тоже тень?» Испуганно вздрогнула я и отскочила от подносов с едой, подошла к окну, всмотрелась в хмурое небо и черные, будто обугленные верхушки сосен суетливо обхватила себя за плечи, чтобы унять дрожь в теле. «По сути, да. Но владыка гораздо сильнее, чем тень», — медленно пояснила женщина. Артемий — маг, который сумел принять и обуздать тьму внутри себя. Он — создатель и хозяин теней. Внезапно ее зрачки сделались черными, как у того атлета, и я заголосила как безумная. Рванула к двери, дернула ручку вниз и, на удивление, легко выскочила из комнаты, Понеслась по коридору стремительно, но, увы, недолго. Навстречу мне размеренной походкой вышагивал сам владыка, тот крепкий красавчик с темно-серыми когтистыми лапами, как у демона. Мужчина ехидно улыбнулся, и этого было достаточно, чтобы меня полностью парализовал страх. Да у него выражение лица точь-в-точь, -точь, как на обложке какого-нибудь эротического бестселлера. Тиран, безоговорочное подчинение. Смотрю на красавца а у самой колени дрожат, как руки у запойного алкоголика. Я остановилась против желания, словно больше не управляла собственным телом. Замерла перед демоном, как муха, угодившая в паутину кровожадного паука. Владыка тьмы приблизился ко мне вплотную и глубоко задышал, хищно и по-звериному, будто обнюхивал меня в своей драконьей ипостаси. От мужчины сейчас пахло чем-то природным и диким, то ли мускусом, то ли терпкой древесной корой. Мой боевой настрой разом иссяк. Сердце неистово заколотилось, в горле пересохло. Мне показалось, что еще несколько секунд близкого присутствия этого темного властного пластилина, и меня навсегда погубит инфаркт. А я, знаете ли, не могу сейчас просто взять и погибнуть в расцвете лет. У меня три романа в процессе. Читатели меня сами с того света вернут, и в первых рядах будут те, кто купил подписку». «Иди навстречу своему страху!» Холодно прошептал мужчина и мягко сдавил мне одно запястье. «Иди внутрь него!» Я едва не упала. Ноги сделались ватными, а рука, которую держал мужчина, будто стала пластичной и податливой, точно из влажной глины. «Демон внутри меня чувствует твой страх и рвется наружу!» Беспокойно пробормотал Артемий и коснулся губами моего уха. «Нырни внутрь страха, чтобы побороть его!» Держи своего демона подальше, зашипела я и дернула головой, заехав в ладыке полбу.